Глава 21. Пользуясь демонами, как вестниками и посредниками, не знают ли боги, что они обманывают их или желают того? Конечно, нам скажут, что неизбежная необходимость такой бессмыслицы и нелепости заключается в том, что эфирные де боги в своем попечении о человечестве не знали бы решительно ничего, что делают земные люди, Если бы им не возвещали о том воздушные демоны, потому что эфир от земли высоко и далеко, а воздух смеженный с эфиром и с землей. Удивительная мудрость, представляя всех своих богов наилучшими, что же они думают о них, думают, что они заботятся о делах человеческих, ибо иначе они оказались бы незаслуживающими почитания но в то же время полагают, что из-за расстояния они не знают о делах человеческих, чтобы тем самым показать необходимость демонов и этим оправдать почитание их, так как боги через них где только и могут узнавать о том, что делается у людей, и помочь людям там, где это нужно. Но если это так, то добрым богам более известны демоны, благодаря общности их тел чем человек благодаря его доброй душе. Крайне прискорбная необходимость, а лучше сказать, смешная и отвратительная суетность, чтобы не счесть суетным само божество. Ведь если боги в состоянии своим свободным от телесности духом видеть нашу душу, то они не нуждаются для этого в посредничестве демонов. Если же эфирные боги наблюдают телесным образом телесные же проявления душевных движений, как то выражение лиц, речи, жесты, и отсюда заключают о том, что передают им демоны, то и они могут легко быть обманутыми ложью демонов. А если божественность богов не может быть обманута демонами, то та же божественность не может не знать и того, что мы делаем. Желал бы я знать, передали ли демоны богам о том, что Платону не понравились поэтические вымыслы о преступлениях богов, и скрыли ли, что они нравятся им, или скрыли и то, и другое, и захотели, чтобы боги вовсе не знали об этом, или же довели до сведения богов и благочестивую в отношении к богам мудрость Платона и свои, дерзкие в отношении к богам, страстные намерения». Или же, наконец, решив оставить неизвестным для богов мнение Платона, не желавшего, чтобы нечестивая разнузданность поэтов бесславила богов вымышленными преступлениями, не постыдились и не побоялись высказать свое собственное непотребство, по которому они любят театрализованные игры, торжественно выводящие на показ безобразие богов. Из этих четырех поставленных мною вопросов Пусть выберут, какой хотят, и пусть вникнут, сколько в каждом из них дается дурных представлений о добрых богах. Если выберут первый, то вынуждены будут сознаться, что добрые боги не в состоянии были жить с добрым Платоном, в то время как он запрещал оскорблять их, а должны были жить с демонами, приходившими в восторг от наносимых им оскорблений потому что добрые боги могли знать далеко находящегося от них человека только через посредство злых демонов, а последних, хотя и ближайших к ним по месту, знать не могли. Если же выберут второй вопрос и скажут, что демоны скрыли и то, и другое, так что боги остались в полном неведении и относительно благочестивого закона Платона и относительно святотатственного развлечения демонов, в таком случае, что полезного из дел человеческих могут знать через посредство демонов в Боге, когда они знают и того, что в честь добрых богов, вопреки намерениям злых демонов, дается в виде закона религиозным чувствам добрых людей. Если же выберут третий и ответят, что при посредстве демонов богам стало известным не только мнение Платона, запрещавшего оскорблять богов, но и непотребство демонов, приходивших в восторг от этих оскорблений. То чем будет такого рода сообщение? Просто извещением или прямым оскорблением? Да и сами боги так ли спокойно услышали о том и другом, и так ли равнодушно к тому и другому отнеслись, что не только не лишили доступа к себе коварных демонов, любивших и делавших противное достоинству богов и религиозному чувству Платона, но и пользовались их злым, но близким посредством для передачи даров Платону, хотя и доброму, но от них отдаленным. Ведь ряд стихий сковывал их как бы своего рода цепью, так что они должны были находиться в общении с теми, которые взводили на них хулу, и не могли с тем, кто защищал их, могли знать о том и другом и не имели силы изменить относительную тяжесть воздуха и земли. Если же, наконец, они выберут четвертый вопрос, то это будет хуже всего. Кто в самом деле смирится с мыслью, что демоны известили богов о преступных вымыслах поэтов относительно бессмертных богов, о собственной страстной любви демонов ко всему этому и о приятнейшем удовольствии, получаемом от этого имя? но умолчали о том, что Платон с философским мужеством полагал, что все подобное должно быть чуждо наилучшим образом устроенной республики. В таком случае добрые боги вынуждены будут узнавать через подобных вестников только о дурных действиях и свойствах, и притом не посторонних злодеев, а о тех же самых вестников, и лишены будут возможности знать о противоположных тому добрых мнениях философов, хотя первое является оскорблением, а последнее служит к чести самих же богов. Глава 22. О том, что, вопреки мнению Апулея, почитание демонов должно быть отвергнуто. Итак, если в каждом из четырех упомянутых случаев даются о богах недостойные представления, то остается признать совершенно невероятным мнение, в котором стараются убедить Апулей и ряд других философов одинакового с ним образа мыслей, будто демоны занимают средину между богами и людьми, как вестники и посредники, от нас передавая наши молитвы, а к нам принося помощь богов. Но представляют они из себя духов, охваченных страстью вредить, совершенно чуждых справедливости, надменных и гордых, мучимых завистью, хитрых и коварных. Хотя они и обитают в воздухе, поскольку, будучи низвергнуты с высоты небесной, в наказание за безвозвратное падение осуждены на заключение в нем, как в подходящей для них темнице, Тем не менее, в силу только того, что воздух занимает место выше земли и воды, по достоинству своему они не выше людей, которые весьма легко берут над ними верх, не земным телом, а благочестием души, коль скоро избирают в помощники истинного Бога. Но над многими, которые недостойны участия в истинной религии, Они действительно господствуют, как над пленными и покорными слугами, потому что ложными чудесами или предсказаниями убедили большую часть из них считать себя богами. Некоторых же, кто несколько внимательнее всматривался в их преступный образ действий, убедить в том, что они боги, они не смогли, и потому выдали себя за посредников между богами и людьми, за ходатаев. Но и те люди, которые не думали отдавать им даже и этой чести, и не считали их богами, потому что находили злыми, а богов всех представляли добрыми, не осмеливались все же утверждать, что они недостойны божественного почитания. Это главным образом потому, что они не хотели нанести оскорбление народам, которые по застарелому суеверию чтили их столькими обрядами культа и храмами.